Мне без тебя так трудно жить. А ты, ты дразнишь и тревожишь. Ты мне не можешь заменить весь мир. А кажется, что можешь. Есть в мире у меня свое. Дела, успехи и напасти Мне лишь тебя недостает Для полного людского счастья. Не без тебя так трудно жить, все неуют все тревожит. Ты мир не можешь заменить, но ведь и он тебе не может. дать была любовь, Ты все ж в моей судьбе. Душой, губами, кровью Тянулся я к тебе, И жизнь внезапно цену Иную обрела, И все твои измен Под корень подсекло. Что ж, пусть. Живу теперь я Неплохо, Ни плохо, ничего, не верю в счастье, Верю, что можно без него. И жизнь на сон похожа, И с каждым днем я зли. И ты, наверное, тоже живешь невеселей, Без веры и устал По душе, судьбе, в крови приходит рано старость к живущим без любви. Вот говорят, любовь, мечты и розы, и жизни цвет, и трели соловья. Моя любовь была сугубой прозой, бедней, чем остальная жизнь моя. Но не всегда. О нет, какого черта! Я тоже был наивным, молодым, влюблялся в женщин, радостных и гордых. И как себе не верил, верил и. Но жизнь стесняет рамками своими, Боится жить без рамок человек, И уходили все они с другими, Чтоб не светять, дожить свой скромный век. Они, наверное, не могли иначе, Для многих жизнь не взлет, а ремесло. Я не виню их вовсе и не плачу, Мне не обидно. Просто тяжело. Я не сдавался, начинал сначала, Но каждый раз проигрывал свой бой. И, наконец, любовь моя увял И притворил грубы и слепой. Все испытал, ливни и морозы, И жизнь прошла в страстях, в борьбе, в огне, Одна любовь была, обидной прозой, Совсем другой любви. Не надо, мой милый, не седай на то, что так быстро ушла. Нежданная женщина эта дала тебе все, что смогла. Ты долго тоскуешь на свете, а все же еще не постиг, что молнии долго не свет, лишь вспыхивают нами. Не изойти любовью, а любить. Не наслаждаться жизнью, просто жить. Я не люблю безмерные слова. Все выдумки не стоят естества. Любить нельзя сильнее, чем любить. А больше жизни и не может быть. А смысл безмерных слов пожалуй, в том, чтоб скрыть бессилие в чем-нибудь простом. столетие промчалось, и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд, но коня все скачет.